Глава двадцать третья Сделка В воздухе, раскинув по верхушкам деревьев сотни, а то и тысячи жгутов, зависло огромное черное облако, которому не видно было конца. Тысячи красных глаз на тонких нитях, повиснув на ветках, кронов деревьев и просто плавающих в воздухе, смотрели во все стороны. Но даже это невообразимая для человека, далекого от магии, картина меркла на фоне того огромного багрового глаза с бараньим зрачком, что повис вдалеке над западной армией. Из тьмы облаков в сторону земли сочились темные маслянистые пятна и тянулись сотни щупальцев. Стоило лишь взглянуть на это существо, и проблема с грифонами, стоявшая ранее, меркла. — Туман живой, Олег, и твои опасения по поводу его токсичности тоже были верными, пусть и отчасти. После этих слов богини мужчина на автомате прикрыл рот и нос рукой. — Забавная реакция, но в этом нет надобности. Сменив напряженный тон на более расслабленный, проговорила богиня. — Тебе оно не навредит. Ведь ты сокрыт для потусторонних сил этого мира. — А как же та тварь во дворце? Вспомнив произошедшее в столице, скептически произнес мужчина. — Но ты ведь жив. Значит, все произошло так, как и должно было произойти. Пожав плечами, отозвалась богиня. — Имя твоей цели — Абадахида, черная ведьма, сеявшая на земле хаос много веков назад. Сейчас она тоже в этом лесу. Будь готов, вы скоро встретитесь. И когда это произойдет, я хочу, чтобы ты убил ее. Сейчас она слаба. Твоих сил и сил окружающих тебя женщин должно хватить. Проговорив это, богиня неспешно зашла мужчине за спину, а после, положив руку тому на плечо, влила в него немного своей силы это поможет тебе в битве дождись когда абадахида устанет а после когда она уже будет сломлена и измучена именно ты при помощи моих сил должен нанести последний удар но почему я не понимая к чему все это вновь спросил мужчина ведь в этом мире наверняка есть множество сильных женщин гораздо сильнее и способнее меня Она — и мирец лишившийся плоти. Ее душа в полушаге от становления божеством, темным божеством, на которого я не могу повлиять собственноручно. Лишь избранный, призванный герой, прильнув к плечу мужчины своей пышной оголенной грудью, ласково протянула Астарта, может победить существо из самих глубин ада. Спаси этот мир, Олег, и я сделаю так, что ты больше никогда не будешь страдать и мучиться, вспоминая всех тех, кому еще только предстоит погибнуть в этом мире. Золото, земли, власть, и я дарую своему герою все в обмен на маленькую услугу. Туман вновь стал сгущаться. Багровый глаз медленно двигал свой взор в сторону группы Олега. Целью этого существа резко стало нечто, двигавшееся позади них. Кто-то, кого мужчине так и не удалось разглядеть, в мир вновь вернулись звуки. Касания пальцев Леоны вновь стали жаркими и мягкими. Кто-то тяжело дышал, кто-то волнительно крутил головой. Этот туман живой! Тихо произнес парень в тот момент, когда силуэт богини полностью растворился за его спиной. Слова Олега заставили всех встрепенуться. Оглядываясь по сторонам, Зоря спросила. — Ты уверен? — Уверен. Над нашими головами, раскинув свои черные сети, в тумане прячется некое чудовище. Его черные щупальца растянулись над лесом, а бараний глаз пристально кого-то ищет. Коротко описал увиденное мужчина. А также этот туман. Он вызывает галлюцинации и видение. Поясняя в спешке, добавил мужчина. Как я сразу этого не поняла. Приложив руку к разболевшейся голове, ван Клаузевец использовала малое очищение с исцелением. Работает. Питта, помоги остальным. На время должно помочь. Несколько минут паладины, творя чудеса, работали с уцелевшими женщинами. Когда руки Катарины дошли до принца, тот спокойно отозвался. — Мне это не нужно. Чары на меня не действуют. — Жак, я не буду спрашивать, как или от кого ты сейчас узнал про ту тварь и этот туман. Но когда мы выберемся, пообещай, что ты все мне расскажешь пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица при своем господине, проговорила Ван Клаузевец. «Придет время, расскажу», — отозвался парень. «Человек-загадка, просто мать твою!» Сняв с пояса бурдюк, а следом запрокинув голову, желая напиться, фыркнула баки. «Да, и еще есть вероятность, что нас преследует Абадахида. Винный напиток, разлетаясь мелкими частицами, прыснул изо рта воительницы. Подавившись вином, кашляя и чуть не задыхаясь, Баки с непониманием и огромным желанием треснуть мальчишки за подобную и неуместную шутку попыталась постучать себе по спине. «Жак!» — воскликнула Питта. «Богиня ради! Не смей так шутить в подобной ситуации!» Вы использовали на нем очищение, да? Иначе я не представляю, как в его голове могла появиться даже мысль о подобном. Господин, приложив руку к лицу Олега, с опаской глядя на парня, все же использовала очищение Катарина. Позже я все объясню, но пока... Позже может никогда не наступить, если за нами и вправду гонится эта грёбаная владычица ада которая по всем писаниям должна быть заточена в подземелье или где-то там. «Малыш, нам нужны объяснения!» Требовательно проговорила Баки, не желавшая умирать, даже не осознав, за что сражается. По спине волной тревожно пробежался холодок, и ощущения, точно такие же, как некогда в столице, ударили по разуму Олега. «Слишком поздно объясняться!» Положив руку парню на плечо и рывком задвинув того себе за спину, произнесла мечница. Огромная смоленистая субстанция, не имеющая четкой формы, прячась под тонкой пленкой туманной пелены, постепенно переливаясь, образовывала некий схожий с человеческим силуэт. «Это еще что за...» Направив в сторону неизвестности клинок, сделала пару шагов вперед Питта. Бычий рев, следом несколько тяжелых, сотрясающих землю шагов, разорвали тишину. Четырехметровая фигура, резко вынырнувшая из тумана, своей здоровенной лапой на ходу вырвала молодое дерево, а после нанесла им пополадинший удар, от которого было попросту невозможно уклониться. Моментально среагировавшая на такое тот тотчас использовала заклятие укрепления. Разбиваясь на сотни щепок, хрустнуло дерево, а вместе с ним броня и кисти Финитты. Увесистый тычок отправил девушку в полет, после чего та, порвав веревку и сделав несколько кувырков, в бессознательном состоянии укатилась в туман. Второй удар, нацеленный на Катарину, был запоздалым. Ван Клаузевиц, расчетливо уклонившись, перешла в контратаку. Лезвие ее клинка, нацеленное на руку чудовища, с глухим стуком вонзилось в прочную шкуру существа. Пытаясь своими длинными рогами достать Зорю, оно, не обращая внимания на первую свою жертву, подалось вперед, подставляя слабую для любого существа точку. Зоря спокойно избегает удара, а после наносит точный удар в шею. Вонзившись в плоть лезвие предательски там застревает удар твари на отмаш застает зорю врасплох тяжелый и сокрушительный он откидывает воительницу на несколько метров в сторону после чего привязанная к ее поясу веревка выдергивает то обратно минотавр не сводя взгляда состоявших впереди женщин злобно усмехнулся длинный раздвоенный как у змеи язык демонстративно пробежался по острым зубам. Приготовившись к следующему рывку, чудовище пригнулось. «Ах ты, тварь!» Взбешенная тем, что демон игнорирует ее, словно какую-то соплячку, взревела Катарина. Сильный удар задним копытом пришелся на хрупкое трофейное лезвие, разбившееся, словно хрусталь. Ударная волна выворачивая запястья и разрывая связки рук, откинула ван клаузевец назад. Ехидно фыркнув, Рогатый лишь на мгновение одарил девушку презрительным взглядом, после чего, как и задумывал раньше, кинулся вперед. Кромсая и разбрасывая последних уцелевших, он вынудил воительниц разорвать связывающие их веревки. Однако в этой битве против нечисти Без настоящих церковных священниц у воительниц не было и шанса. Сколько бы они ни пытались разрубить тугую плоть, та, словно жидкая сталь, слегка продавливаясь, после вновь возвращалась в прежнее состояние. — Миззи, забирай щенка и уходи! Приняв тяжелейший удар на свой двуручный клеймор, прокричала Баки. Металл, из которого выковали ее клинок, был гордостью Дворфий. Закаленный, прошедший сотню магических обработок, он был настоящим кладом, за который наемница однажды чуть не заплатила жизнью. Но даже он не мог устоять перед разрушительной силой перешедшего в рукопашную существа, кулаки которого были прочнее самой твердой стали. «Проклятье!» На мгновение, повернувшись к демону спиной, Решилась на побег наемница в тот момент, когда чудовище, словно тень, преодолев разделявшее их расстояние, оказался за спиной авантюристки. «Не успею», — подумала та в виде замахнувшегося демона. Рывком, на полной скорости, Олег заскочил за спину Миззи. Мощный толчок в бок убрал девушку с линии удара. Сверкнула яркая вспышка. Меч мужчины соприкоснулся с голым кулаком Минотавра, после чего тот, взревев, сделал несколько шагов вперед. Тварь, не веря в происходящее, смотрела на свой кулак, на котором красовалось несколько обрубленных и висевших на коже пальцев. Несколько раз топнув, демон, выдыхая из пасти языки адского пламени, встряхнул пострадавшей рукой, после чего отрезанные пальцы на ней в миг срослись. «Ну, давай бы, чара, посмотрим, кто кого!» Не сводя с монстра глаз, Олег пытался придумать наилучший план для поединка. Существо вновь исчезло, и спустя секунду оказалось у парня за спиной. Видевший неоднократно подобный фокус от Миззи, Олег, нырнув в транс, спокойно парировал удар огромной лапы, разрубив ладонь Минотавра надвое. Но в этот раз... Демон не собирался останавливаться. Культями рук он продолжал наносить удары, изматывая мужчину и доводя того до предела. Лишь когда руки Минотавра были по локоти сечены, и тот атаковал одними лишь обрубками, демоническое существо решилось отступить, чтобы перевести дух. Однако Олег не собирался его так просто отпускать. Ринувшись в контратаку, мужчина, уже достигший своего предела, намеревался в два последних удара, в которые он вложит все оставшиеся силы, обезглавить демона. Минотавр, понимая, чего добивается его противник, взревел, выставляя под светящиеся белым светом лезвия обрубки своих огромных рук. Первый удар, разрубая кости, сносит преграду, открывая путь к шее демона. Второй, решительным и точным взмахом, отделяет голову от туловища. Плюхнувшись в грязь, состоящую из земли и демонической плоти, которую в схватке успел настрогать Олег, мужчина, улыбаясь, взглянул на точно так же, как и он, рухнувшего на колени обезглавленного Минотавра, чья голова, упав прямо напротив мужчины, пристальным взором глядела ему прямо в глаза. — Вы, должно быть, шутите! Не в силах пошевелиться, замер в ожидании неизбежного мужчина когда еще несколько секунд обездвиженное огромное тело гордо выпрямилось и, подняв с земли отрубленную голову, вернула ту на собственные плечи. «Почувствуй отчаяние, человек!» Жажду крови, произнесшего эти слова демона, было видно даже простому человеку. Смертный заставил существо испытать чувство унижения, И сейчас оно было готово показать ему, что такое настоящая всепоглощающая адская боль.